Глава девятая. Угли в углу. Он отвалил хлипкую дверцу и, пригнувшись, вошел в коридор, услышал болтовню соседей в ботстове, за дверью хлопалкой, но не удержался и завернул в кухню. В настоящую кухню с очагом он не заходил с тех пор, как был мальчишкой. А это было до того, как образование увело его прочь от земляного пола и крыши, на которой росла трава. Подумать только. Люди здесь жили под дерном и землей. Он уже полжизни принадлежал исландскому высшему сословию, жившему в мире обшитом досками, отапливаемым углем, спал на льне и пухе, а не на шерсти и сене, ел с фарфоровых тарелок ножом и вилкой, а не из деревянного аска роговой ложечкой, а та еда была приготовлена на специальных машинках, а не на очаге из каменного века. Он пригнулся и вошел в короткий поперечный коридорчик, который отходил от основного коридора вправо, и вёл в маленькую пахнущую гарью, напитанную дымом и почти совсем темную комнату. Но из дыры в потолке чуть пробивался бледный свет. Рослый пастор тотчас задел головой котелок, свисающий с потолка, а тот ударился о другой котелок. Басовитый звук довел его до очага, низенькой каменной кладки в самом дальнем углу в потемках и до углей, посверкивающих там под чем-то подобно красно желтому цветку белого огня. Он пошарил перед собой и обнаружил плоский камень, тепловатый, как рука. Это, конечно же, была ночная плитка. Он слышал, что такими накрывали на ночь очаг, чтобы спрятать огонь. Каким же это все было первобытным? Насколько близко к тому, что было заведено в первых кухнях человечества? В пещерах и на полянах на континенте, и в норвежских бухтах и у викингов Потрогать пальцем этот теплый камень было все равно, что прикоснуться к самой мировой истории. Он распрямился и вдруг ощутил рядом с собой что-то и повернул голову. Там ничего не было видно, кроме темноты. Да, ничего, разве только если... Он ощущал какое-то присутствие чье-то тело, хотя видно ничего не было, и, казалось, слышал дыхание. Нет. Разве ему не почудилось? Ведомо инстинктом нелогичного первобытного человека, он потянулся рукой в угол, и нащупал там плоть, теплую щеку. Вдруг он испугался и отдернул руку, ибо ничто не способно испугать человека так сильно, как другой человек.